Глава 56. Одно, другое и как их складывать. Поезд прибыл с опозданием на шесть часов. клек с Мэтлоком зашли в вагон и отыскали свои заранее забронированные места, которые чудом никто не занял. Первый класс, между прочим. Ну и что, блин? Пусть пресса ноет, если хочет. Они работают. И тележка с закусками предполагалась. Громадный плюс. — Пиво и сосиски в тесте, — сказала Клек, — пища богов. Ваше здоровье. Они выпили, и некоторое время жевали молча, погрузившись каждый в свои мысли. Интернет в поезде был, и Клек подумала было взяться за телефон, а затем приняла суровое, но благодатное решение смотреть в окошко. Тамбрийская провинция — волшебство. Клек огляделась, любуется ли кто-нибудь еще, кроме нее. Никто. Почему люди пялятся в свои телефоны без передышки? Почему сама она пялится в него? Не придется ли ей когда-нибудь оглянуться на свою жизнь и осознать, что жизнь это, в общем, упущенная из-за глазения в телефон? Клек ощутила внезапный порыв сказать что-нибудь. Встать, обратиться ко всему вагону, призвать всех посвятить виду за окном пять минут и посмотреть, не почувствуют ли они себя лучше. Ничего такого она, конечно, делать не стала. И тут ее мысли прервал Мэтлок. Ну и как там все прошло с мамой Латифы? Что? Клек на миг растерялась, не понимая, о чем речь. Ну, это все. Мать убитой черной женщины. Ты ходила к ней передать наши соболезнования. А, да, ага. Ну, очень печально. Еще бы. И такое жуткое здание... Не мудрено, что она обижена на полицию. Сразу видно, полиция туда вообще не суется. Да уж, конечно. Я б тоже не захотел, будь я молодым легавым. Теми кварталами заправляют банды. Короче, спасибо, что сходила. Разговор прервался. Клег заметила коров. Множество коров. Часто ли видишь коров? Да никогда. В том числе и в провинции если все время таращится в телефон и тут ей вспомнилось кое что занятное вот что сказала она помните тот сыр бор заваруху с хэштегом я это латифа по поводу которой Дженина из пресс отдела вся разволновалась собственно причина почему от нас вообще потребовалось ходить с соболезнованиями «Ага. мощно было да для своих пятнадцати минут ну вот Она его не заводила. Кто? Мама Латифы. Правда? А я решил, что это она. Ага, и все так решили. Но это не она. Что любопытно, подумала я. О, В смысле, горе у нее частное, личное, каким оно было когда-то. Публичное горе в этом случае явление интернетное. С самого зародыша то горе взялось из виртуального, а не реального источника. Кто-то его произвел. Ага! Мэтлок задумался. И последующую ярость. И впрямь любопытно. И, как Мэтлоку показалось, от чего-то значимо. Он задумался от чего. Занятно то, продолжила Клек, что мама Латифы. Решила, будто компания «Англия» на выход завела тот хэштег. Господи, правда? Странно это, не? Черп и Арон? Не то чтобы они, очевидно, сердобольны. Плохо себе представляю, что им есть дело до чужих бед. Верно, согласилась Клек. Сострадание не очень-то про них. Тогда что их референдумной за дело до Латифы или ее мамы? фиг знает. Может, она просто неправильно поняла. Бессмыслица какая-то. А с чего она взяла, что они к этому имеют отношение? Не объяснила. Сказала, что впервые увидела этот хэштег в каком-то посте Англии на выход, который выскочил у нее в Фейсбуке. Просто так? Она их не поддерживает? Я не спрашивала, но, думаю, нет. Сказала, что до сих пор была за единое королевство, а потом увидела этот пост весь в сердечках и цветочках, ну и все такое, и мощную поддержку хэштега «Я это Латифа» от «Братья на выход». Говорит, что тогда впервые этот хэштег ей попался. «Берри Тейлор тоже получает в ленту посты от Англии на выход», — проговорил Мэтлок «Я знаю. По-моему, это откровенный шлак». «Он мне показывал кое-какие». «Я никаких сердечек ни по каким убитым черным женщинам там не видел. И уж точно не видел хэштег «Я это Латифа». «Ух ты!» — сказала Клек. «То есть компания целевая?» «Похоже на то». «Вот, блин, умножи вообще-то! Никогда бы не подумала, что эти двое болтливых мудачков из Англии на выход способны на такое. Или этот трёп и гриф?» Со своей тусовкой великосветских обсосов. Обрабатывают черные беды в одном углу и наускивают расистов в другом. Вот это злодейство! Честно говоря, жутко. Мэтлок пожал плечами. Да все жутко последнее время. А затем через миг у него возникла мысль. Поразительная, маловероятная и глубоко зловещая. Он извлек телефон. «Тейлор!» — произнес он. «Ты еще в конторе?» «Хорошо. Достань мне отчеты по убийству Латифы. Помнишь? Черная женщина, по поводу которой интернет весь бурлил. Э, кажется, фамилия Джозеф. Ага, ага. Ну, та, про которую говорили, что нам плевать, потому что она черная». Мэтлок обратился к Клек. «Где это было? Напомни. В Хаммерсмите. Жилая высотка Барбары Касл. Кто уж она там?» Мэтлоку не удалось скрыть отчаяние. Кто уж там Барбара Касл? Первая женщина-министр и героиня Лейбористов». Его никогда не переставало поражать, сколько всякой хероты молодняк не знает. Вернулся к разговору. Позвони в Хаммер Смитский отдел угрозыска. Попроси подробное описание убийства. Срочно перезванивай, а если не пробьешься, продолжай пытаться. Я в поезде. Через десять минут Тейлор перезвонил. — Мало что есть сказать, шеф, — проговорил он. Латифу Джозеф... Поезд въехал в тоннель. Когда выбрались на свет, Мэтлок вновь набрал Тейлора. — Блять, занято. — Конечно, вы же правила нарушили, — сказала Клек. — Правила? — Когда вам кто-то звонит и связь пропадает, вы даете человеку перезвонить вам, а иначе встречно получится. — Ну, херня какая, — сказал Мэтлок, набирая еще раз. — Да черт, занято. — Говорю же. Он тоже перезванивает. Понимаете же, да? Он звонит вам. Ладно, ладно. Не буду. Ага. Но теперь вот и он не будет, потому что сообразил, что вы нарушаете правила. Звоните заново, давайте. Мне ему позвонить? Это разве не против правила? Уже нет. Потому что вы его нарушили. Но быстрее давайте. — Иначе через полминуты он решит, что вы сообразили, что нарушили правила и перестали теперь его нарушать. И станет звонить вам, и опять встречно получится. Звоните сейчас же. Мэтлок так и сделал. И прозвонился. — Да, да, — проворчал он. — Я знаю. Я нарушил правила. Клек только что разложил мне все по полочкам. — Что там с убийством Латифа Джозеф? Ты сказал, мало что есть. Выкладывай. Мэтлок послушал миг-другой а затем нажал на кнопку и завершил разговор. Вид у него был по-настоящему ошеломленный. «Шеф — Шеф? Латифу Джозеф убили одиночным ударом по затылку. Следов убийцы не было обнаружено никаких.